Часть пятая. Свободу Анжели Дэвис. Всем оставаться на местах. Это ограбление. Ты что, охренел? Какое ограбление? Пардон, это погром. Кинофильм Ширли Мырли. Глава 1. 15 февраля 1898 года. Испанская империя. Куба. Гаванна. Андрей Иванович Сидоренко, бывший в будущем капитаном ФСБ, стоял на чердаке одного старого, ничем не примечательного особняка и неспешно пыхал вкусной, ароматной сигарой. Когда еще такой случай представится? А рядом ждал своего часа кинематографический аппаратик. да -с, такие виды не каждый день случаются. Впрочем, Сидоренко был не одинок. Тем же самым занимались еще семь наблюдателей с прочих ракурсов. У этого аналога 11 сентября было нельзя упускать даже мельчайших подробностей. Но вот от корабля отвалила шлюпка с последней партией офицеров, оставив на борту только негров и несколько провинившихся бледнолицых матросов. И тишина. 21 час 10 минут. Тихо сам себе буркнул Сидоренко и, тяжело вздохнув, пошел проверять аппаратуру. Минут через десять ее нужно было включать, а то мало ли кто чего. За этой возней он и не заметил, как пролетело время. Пискнул будильник, он запустил съемку, а сам уселся удобнее в кресло с хорошим видом, ждать начала шоу. Не хватало только попкорна и пива. Взрыв прогремел ровно в 21.40 и совершенно неожиданно, даже несмотря на то, что его ждали. Раз! И носовая башня главного калибра улетает куда-то вверх так, словно она невесомая кепка. А следом за ней прорывается столб дыма и огня. И, как и предполагал Ульянов, ни малейшего намека на внешний взрыв. Ведь что подводная мина, что торпеда, хочешь не хочешь, но при взрыве выталкивает вверх приличный фонтан воды. которая, как известно, не сжимается и при взрыве всегда выталкивается с глубины. А тут тишь да божья благодать. Разве что рябь от взрыва и обломки сверху сыплются. Правительство США уже тогда любило дешевые постановки для объяснения своего желания воевать. Почему дешевые? Потому что у или желания не хватило самим заложить подводный заряд, чтобы потом комар носа не подточил. но они понадеялись на свои средства массовой дезинформации и не прогадали. Избиратели поверили, а все остальные, да какое им дело до всех остальных, Дикарис, с пальмы слезли, иначе бы не сомневались в словах официальных представителей США. Они врать не станут. А тем временем полковник испанской армии Педро Марадонна, известный в будущем как майор ФСБ Пётр Мартов, гонял по острову туземцев. Борьба с повстанцами – одна из самых сложных войсковых задач из возможных. Конечно, в ситуации угрозы глобальной войны ее решали по-простому и бесхитростно, хоть и неэффективно. Однако в конце 20-го – начале 21 века взялись за нее всерьез и выработали массу очень интересных схем и решений. «И как мы выкуем этих маджахедов из джунглей?» – поинтересовался в свое время Владимир, когда план только прорабатывался. «Новый Вьетнам не получим?» «Обижаешь?» — усмехнулся Педро Марадонна. Он вживался в роль, поэтому даже в бытовой, домашней обстановке его так называли все окружающие. «И все же!» «Смотри, на чем базируется деятельность любых повстанцев?» «Деньги и поддержка населения». «Верно», — кивнул Педро. «Зачем нам бегать за этими дикарями под джунглем? Это глупо и не принесет желаемого эффекта». Поэтому мы применим ряд мер. Во-первых, объявим разумное вознаграждение за любую актуальную информацию о повстанцах. Люди на острове бедные, им и один фунт стерлингов огромные деньги. «Ты думаешь, что они легко продадут тех, кто боится за их свободу?» «Они, конечно, туземцы, но не дураки», усмехнулся Педро. Все более-менее толковые ребята прекрасно понимают, что борьба идет между Испанией и США за роль доярки. Сакральный смысл борьбе за свободу придают только балбесы. А какой с них спрос? Но Испания им вряд ли сможет предложить больше, чем США. Верно. Но это и не важно. Важно только то, что никто из них грудью на пулеметы не полезет за благополучие американских банкиров. Ну, за исключением совсем уж отмороженных клоунов. Но они и так под джунглям с кармультуками бегают. Кроме того, всегда есть масса людей, которым срочно нужны деньги на лекарства, девочек, выпивку и так далее. Хорошо, допустим. Во-вторых, мы вполне в состоянии вычислить бухгалтеров, через которые идет финансирование повстанцев. В этом деле очень большую роль играют личные связи, а потому их зачистка создаст очень серьезные проблемы для маджахедов. Ведь то, за что раньше лесные братья платили хрустящими долларами, теперь они будут брать бесплатно силой оружия. Согласись, пейзанам это не понравится. Сильно не понравится. И что с того? А дальше мы включим стандартный механизм пропаганды, отработанный еще в годы Второй мировой войны. Как говорится, гата Тита готитос эс ребеле Или на Великом и Могучем. «Кошка бросила котят, то мятежник виноват». Да с деталями и конкретными именами. Остров-то маленький, все друг друга, если в лицо, и не знают, то о многих слышали. А кто финансирует повстанцев? Правильно, США. О чем в листках и будут идти отметки. Не нужно будет обладать семью пядями во лбу, чтобы связать эти моменты в простой вывод. Гадят американцы. А испанцы, несмотря на то, что скоты, оказываются не такими плохими. Да и вообще ведут себя по-человечески. Так и вышло. Мало того, полковник Педро Марадонна умудрялся, выходя в карательные операции, собирать еще немалые отряды поддержки из числа местных. а потом щедро их награждать. Дескать, за весомый вклад в борьбу с американскими захватчиками. Хотя, сказать по правде, полковник старался особенно не лазить по острову, ограничиваясь очень осторожными и хорошо продуманными атаками. Тут банду вырезал, там захватил склад. Так и жили.